Интервью с переводчиком Лукой Фузари для итальянского журнала «Призма». Фузари. Во-первых, не могли бы вы немного познакомить итальянских читателей с заговором против человеческой расы? Вы все еще думаете о ней, как о своего рода книге «Самопомощи» или ваше представление о ней изменилось с годами? Леготья. Заговор против человеческой расы вполне можно было бы описать как научно-популярную книгу, написанную, как популярный роман, и сфокусированную на трех основных «С» — страхи, страдания и странности. Ее сюжет, если можно его назвать так, обозревает, как реальные люди справлялись с этими явлениями и как персонажи ужасных рассказов должны справляться с ними в своих вымышленных жизнях. Всяческий персонаж входит в жизнь с фундаментальным предположением о том, что мир вокруг него и он сам естественный. Но что если в какой-то момент к нему приходит осознание чего-то странного в собственном существовании, чего-то, что разрушает натуралистический взгляд на жизнь? В литературе ужасов вестниками этой темной истины выступают разнообразные агенты, призраки, вампиры, существа из измерений, отличных от нашего собственного, оживающие неодушевленные предметы, все в таком духе. Мы не хотим, чтобы они были реальными, потому что так или иначе эти чудовища показывают, что мир не естественное, а сверхъестественное место. Странное не в утешительном религиозном смысле, а в том, что мы не можем после того, как узнали о реальности чудовищ, продолжать жить так, как жили раньше. Конечно, персонажи рассказов ужасов должны противостоять всему странному и сверхъестественному. Они, должно быть, испытывают при этом страх. Им нужно страдать. Не будь такого, история наскучила бы читателю до смерти. Положа руку на сердце, мы должны признать, что нам нравится зло в историях, которые мы рассказываем себе с тех самых пор, как стали сознательными, рассуждающими существами, какими ныне являемся. Таков один из многих способов отвлечь наш разум от зла, которое воздействует на нас в реальной жизни, то есть от таких зол, как потери, болезни, безумие и так далее. Зло может быть весьма занимательным, когда представлено в художественных формах, и, как это ни парадоксально, отвлекает нас от самого себя так, что нам вообще не нужно о нем думать. Тем не менее, хотя большинству людей большую часть времени требуется это отвлечение, в конечном счете они настаивают на том, что в мире не так уж и много зла, и что жизнь, по гамбургскому счету, не так уж плоха. Однако всегда находятся люди, которые не могут мириться со злом даже в самых незначительных его количествах. Это означает, что они не могут мириться с жизнью на принципиальных началах и не хотят выражать ей одобрение. Кроме того, они не думают, что человеческая раса должна продолжать искать оправдание злу, с которым ей приходится сталкиваться. Они... Персонажи сверхъестественной истории ужасов, персонажи, которые сами по себе могут быть довольно странными и не такими реальными и естественными, какими сами себя считают. По большей части заговор связан с этими людьми и тем злом, против которого они энергично возражают. Это правда, что когда-то я думал написать заговор против человеческой расы как книгу «Самопомощи» для недовольных среди нас, для тех, кто не может принять жизнь такой, какая она есть». Должен же быть какой-то способ сделать это, какой-то способ убедить даже самого себя, что быть живым хоть немного терпимо. Но прошло совсем немного времени, прежде чем я понял, что мои амбиции неисполнимы. Я хотел написать книгу, которая могла бы называться «Жизнь в отчаянии» или «Как принять безнадежность и неизлечимую печаль». Есть ведь книги о том, как оправиться от какого-то несчастья в своей жизни, от какого-то конкретного несчастья. Книги о преодолении депрессии и хронической боли или о том, как научиться быть счастливым, если у тебя параноидальная шизофрения. Но я знал, что в моем случае пытаться быть честным, суля облегчения и выздоровления, бесполезно. Однажды мне написал дипломированный психолог, очень тактичный и добронравный человек, и сказал, что из заговора против человеческой расы вполне можно получить своего рода прививку, излечивающую от черного, беспросветного взгляда на жизнь, при котором выживание индивида или целого мира – зряшная трата сил. Он, скорее всего, прав. Вот только я так и не написал такую книгу-прививку. Мне пришлось бы солгать самому себе и читателю, чтобы заявить о достижении этой благой цели. Тем не менее, довольно много людей писали мне, что заговор против человеческой расы помог им выжить хотя бы потому, что их утешило открытие, что они были не единственными, кто не думал, что жить — это непременно хорошо. Это редкое утешение, поскольку так мало людей писали о жизни с такой точки зрения. В книге «Заговор против человеческой расы» я обсуждаю главные фигуры философии, психологии, и фантастики, придерживавшиеся близких мне взглядов. Естественно, книга ни в чем не переубедила никого из тех, кто и так уже убежден в том, что быть живым – это нормально. Я попытался написать нечто занимательное и поглощающее, и насколько это возможно, не искажающее моих собственных взглядов на человеческое существование. Как для автора рассказов, полных мистического ужаса, Это очень много значило для меня. Прежде чем переводить заговор по редакции 2010 года, я прочел его и в другой, более ранней версии. Не могли бы вы пролить свет на редакционный путь книги в печать? Сколько вы переписали, сколько выбросили, и велика ли разница между первым подходом и окончательной версией? Большая часть заговора против человеческой расы взята из долгого разговора с Недалом Аэдом, первый набросок книги был попыткой систематизировать мои ответы на вопросы Недала. В конечном счете, я пришел к выводу, что взял на себя непосильную задачу. Позже я переписал книгу почти полностью, сохранив только отрывки из оригинала, и даже эта версия книги была переписана несколько раз. Переводя ваши истории, вникая в ваши слова и образы, ища лучший способ выразить их на другом языке через призму другой культуры, я оказался в каком-то ошеломленном и сверхчувствительном состоянии, как будто они перенесли меня в мир, который был реальнее, чем реальность. Это то, к чему вы сознательно пытаетесь подвести читателя и себя, пока пишете, или я просто слишком остро отреагировал на ваш стиль? Заговор против человеческой расы — пессимистичная книга, хотя ее часто находили комичной даже те, кто не разделял изложенных в ней идеалов. Каждый писатель-пессимист желает написать что-то, провоцирующее бурную реакцию в сознании читателя. Эмиль Чорн, в частности, упоминал о книге, способной сокрушить Вселенную и положить ей конец. Очевидно, что это метафорическое стремление». Но это также было моей честолюбивой целью, в дополнение к написанию книги по самопомощи для безнадежно отчаявшихся и тех, кто устал притворяться, что жить — это кайф. И говоря о стиле, является ли использование повторения одного слова или предложения сознательным шагом с вашей стороны или лишь отражает особенности вашей систематизации идей? Много ли меняется между самым первым наброском рассказа и окончательной его версией? История литературы – круговерть влияния одних авторов на других. Некоторые из этих влияний носят тематический характер, некоторые – стилистический. Я склонен был поддаваться влиянию стиля определенных авторов, потому что чувствовал, что этот стиль способствует тем идеям и настроениям, которые я желаю передать в своем творчестве. Стиль одних авторов, конечно же, повлиял на меня больше, чем манеры других. В целом, я бы сказал, что наибольшее влияние на меня оказали авторы, прибегающие к такой манере, какую я называю «изнурительная исповедь от первого лица». Именно такой голос я и искал для самовыражения, и его отзвуки слышны и в заговоре. Три автора, чаще всего изнурявшие читателей исповедями от первого лица, это Набоков, Бруно Шульц и Томас Бернхарт. Зацикленный маниакальный стиль Бернхарда оказал наибольшее влияние только на мои поздние работы. Это самое простое и, возможно, самое честное объяснение, которое я могу дать использованию повторений. В какой-то момент они просто сделались частью моего стиля, а вовсе не были взяты на вооружение сознательно. Подобный процесс становления я прошел и в музыке, ассимилируя качество других исполнителей и приема различных музыкальных направлений. Что касается процесса написания моих рассказов, то я очень мало дорабатываю свои тексты после того, как они уже написаны. Однако, если мне представится возможность, я всегда внесу изменения в рассказ. Иногда, спустя десятилетия, как я сделал с историями из моих первых трех сборников, опубликованных в переработанном виде в Subterranean Press. Позже эти новые версии и стали окончательными, каноническими. А так, конечно, что написано пером, не вырубишь топором. «Во многих ваших историях рассказ ведется от первого лица, и личность рассказчика зачастую стирается или трансформируется неким внешним воздействием. Является ли это попыткой выразить невыразимое, то есть становление человека, той марионеткой из плоти и крови, которую он, по-вашему, является?» «Честно, не знаю, что и сказать. Я не осознавал, насколько сильно меня волнуют и личности моих персонажей, пока мне на это не указали другие». Конечно, в самом себе я осознавал определенные изменения в отдельно взятые моменты жизни, особенно во времена эмоциональных и психологических кризисов. Иногда эти изменения оставались со мной навсегда. Я точно не считаю себя обладателем сильной внутренней идентичности, не верю, что кто-то обладает чем-то подобным. Вот почему мне сложно принять то, что люди называют «эго», нечто проявляющее свободу воли». Как мне кажется, просто есть среди нас те, кто лучше других ощущает непрерывность своих настроений и эмоций. Отсюда, возможно, и происходит их вера как в себя, так и в свободную волю. «Вы все еще играете на гитаре?» «Я вот да, но только как любитель. Можете ли вы рассказать что-нибудь о своих любимых гитаристах?» «Да, я все еще играю на гитаре, покупаю гитары и слушаю гитарную музыку, когда на меня находят настроение». «Я восхищался многими гитаристами на протяжении десятилетий, начиная с виртуозов 60-х, таких как Эрик Клэптон и Джимми Хендрикс. Недавно я сходил на один из концертов Crossroads, которые Клэптон организует каждые три года, чтобы профинансировать Центр реабилитации наркоманов алкоголиков». Для меня кульминацией действа стало исполнение Стивом Уинвудом своей песни «Мистер Фэнтези». Его соло в этой песне заслуживает признания как одной из лучших в истории рока, по моему скромному мнению. С 1990-х годов я стал больше интересоваться чисто инструментальной музыкой в пику вокальной. Философы, композиторы и музыковеды уж долго спорят об относительной ценности одной формы композиции по сравнению с другой. Я предпочитаю настроения, вызванные первым, всем тем эмоциям, что вызваны вторым. Учитывая мой анамнез, я не могу не приравнивать эмоции любого рода к страданиям. Полагаю, в какой-то степени это справедливо для всех нас. Хотя я ценю акустику, все же больше меня привлекают ансамбли из трех-четырех человек, исполняющие музыку на электрогитарах. Почти все гитаристы в этих группах неизвестны среднестатистическому поклоннику музыки, но являются почти культовыми фигурами в своем жанре, будь то джаз, рок-н-ролл, серф или что-то еще. Так совпало, раз уж я даю интервью для итальянского издания. Обязан это упомянуть, что совсем недавно я пришел в восторг от инструментального трио Гуана Падана, рекомендованного мне другом. Гитарист в нем Александр стефана Его игра сочетает в себе множество стилей, от серфа до джаза и тем и саундтреков к фильмам. Хотя может показаться странным, что автор рассказов ужасов и пессимистической, квазифилософской литературы занимается гитарной музыкой или чем-то еще, кроме убожества мира, правда? На это могу лишь одно ответить, и об этом все и так в курсе. Жизнь полна соблазнов, которые заставляет всех нас бегать в довольно быстром темпе, по крайней мере, пока. Будет ли это продолжаться и впредь, как для отдельных людей, так и для вида в целом, остается только гадать.